Он не знал, сколько прошло времени. Он уже не ведал, движется ли время, или его вообще нет. Давно, очень давно у него кончилось все. Вначале окончательно сел фонарь. Потом кончилась вода. Но он ее набрал, найдя по звуку, где она капает. Потом однажды как-то, но насовсем, он потерял сумку с продовольствием. Теперь у него оставался гравиметр, показания которого он не мог видеть. Фонарь, могущий использоваться как молоток. Веревка, метров двадцать и собственное пропавшее потом и грязью одежду. Правда, этой собственной вони он давным-давно не чувствовал. Вокруг была тьма. Абсолютная. Гораздо хуже космической. Там ведь имели звезды. Черная, черная тьма. В этой тьме был он. И более не было ничего. Но он не был Господом Богом, и он не мог родить из ничего нечто. Вначале само собой. Потом с помощью сознания... Затем как-то снова, само собой, окружающее несуществующее пространство заселилось. Он прекрасно знал, что такое галлюцинации. В свое время он проходил тренировки на длительность нахождения в одиночестве в замкнутом помещении без сигналов извне. Здесь было хуже. А очень скоро голод усилил эффект. Плотность населения кошмарами в этом маленьком участке Вселенной превысила допустимые пределы. Наверное, он не спал вовсе. А может, наоборот, все время спал? Память его выделывала с ним странные штуки. Иногда, выплывая в явь или пытаясь это сделать, он старался загрузить мозг какой-нибудь работой. Он вспоминал секретные таблицы, многие из которых боевому пилоту надо было действительно знать наизусть. Порой он видел их перед собой как на ладони, но иногда все пропадало. Он сжимал голову, надеясь этим физическим усилием помочь. Все было напрасно. С некоторых пор он стал видеть силуэты. Порой они появлялись на грани видимости, в поле бокового зрения. Но стоило повернуть голову, и в зрачках вспыхивали все те же несуществующие звездные вуали. После он начал видеть их прямо перед собой. Однажды он стал с ними говорить. Он даже шагнул им навстречу. Тяжелый удар головой о скалу со всего маху опрокинул его вниз. Он не знал, сколько лежал без сознания. Порой он шарил в остатках умершего материального мира Вселенной. Он мацал стены вокруг, дотрагивался до капающей воды, взвешивал в руке тяжелый, такой нужный ранее прибор, Он вспомнил, как умудрился украсть его у этих туповатых подземных жителей, украсть из-под самого их носа и у них на глазах. Сейчас, судя по растущей массе гравитометра и собственного тела, он все с большим трудом мог приподняться или пошевелиться. Законы природы продолжали меняться. Раньше главенствующим был материальный мир. Он даже освещался специальными приборами, порожденными бесконечным космосом, размеры коих были ему подстать. Назывались эти осветительные приборы звезды. Когда-то две из них он видел довольно близко. Он даже помнил, как они назывались. Солнце и Индра. Были ли ранее другие, он точно не знал. Но, наверное, были. Потом сломался механизм, руководящий законами мира. Наверное, таинственное слово «Энтропия» победило, наконец, метагалактику. Он помнил, когда это случилось. Это произошло, когда последний раз потух фонарь. Хадас не знал, почему ответственный за смену и подзарядку батареек в метагалактике не выполнил свои обязанности. Но так уж получилось. Теперь все пошло прахом. Материальный мир исчез. Остался только этот маленький кусочек. Уголок мироздания. И в нем он, Хадас Кьюм. Ему повезло. Остальные вообще исчезли. Конечно, скоро он тоже последует за ними в небытие. Его раздавит растущая гравитация. Сегодня она увеличилась очень намного. Нынче он не смог даже встать. Хадас подвинул к себе прибор и посмотрел на шкалу. Было плохо видно. Он медленно и осторожно протер стекло рукавом. Вот теперь стало хорошо. Передавали новости. Новости с земли. Он сел в кресло и возрился в стереовизор.